Корабли успели отойти от острова почти на 45 миль. Начиналась буря, к тому же ветер дул в лицо, и грести было тяжело. На оставшемся за спиной острове, на берег, лишенный теперь защиты линии стражей, впервые за много тысяч лет накатывали яростные волны. Роскошный мраморный причал, залитый ныне водой, превратился в скользкий каток, сводящий на нет усилия нескольких обезумевших от страха посвященных, пытавшихся добраться до привязанных в конце причала лодок, которых, правда, уже не было. Волны давно разбили их, а каменное тело причала. Но посвященным этого не было видно. Грон, стоящий на рулевой площадке Росомахи и напряженно вглядывающийся в сторону скрывшегося за гребнями волн острова, вдруг почувствовал, как его пронзила мгновенная вспышка боли. «Все!» — выдохнул он. В том месте, где находился остров, ярко полыхнуло, а несколько мгновений спустя налетел чудовищный грохот. Грон зажмурился и представил, как все происходило. Двери чертога Творца наконец рухнули под ударами примитивного тарана посвященных, и Сайтерн, заранее вытащив предохранительный стержень, вцепился руками в правый подлокотник трона и рванул его на себя. Контакт замкнулся, и сначала микровзрывы выбили вниз свинцовые перегородки, а через долю секунды подорвались основные заряды. Восемь тщательно обработанных секторов из урана-235 со страшной силой устремились к центральному шару и одновременно влипли в его поверхность, образовав массу в несколько раз превышающую критическую. Гром застраховался от не вполне качественной очистки урана, но, как оказалось, она все же была достаточно хороша, и миг спустя после того, как Сайтерн дернул за подлокотник, чудовищная энергия распадающихся атомов вырвалась наружу. Куполообразный потолок чертога, послужил фокусирующей поверхностью, и существенная часть энергии взрыва устремилась вниз по шахте, разрывая сложные энергетические связи, составляющие сущность Творца. Тонкая энергетическая стенка, отгораживающая мощный лавовый язык, специально поднятый Творцом к поверхности для того, чтобы через него получать энергию планеты и управлять лавовыми потоками, была мгновенно разрушена, и раскаленная лава, сдавленная чудовищной энергией взрыва, отпрянула вниз на несколько десятков метров, но затем, больше неудерживаемая энергией Творца, еще сильнее раскалившись от жара взрыва, рванула вверх по искореженному стволу шахты, яростно проламывая изуродованные взрывом и источенные ходами скальные перекрытия и пробивая все выше и выше по огромному ходу, проделанному взрывом. Скалы, окружавшие остров по периметру и также источенные переходами, залами и прочими помещениями, частично рухнули при ядерном взрыве, кое-где расколовшись до коренной породы, так что в образовавшиеся проломы хлынула вода, и когда лава достигла поверхности и соприкоснулась со стремительно заполнявшей воронку морской водой, раздался новый взрыв, опрокинувший остатки скал. Взметнувшийся от этого взрыва султан раскаленного пара сбил уже несколько сместившийся в сторону гигантский гриб и перемешал, налипшие на раскаленную пыль осколки атомов, заставив гриб распасться на несколько шаровидных облаков, яростно сталкивающихся друг с другом и под действием всеусиливающегося ветра, быстро дрейфующих дальше в океан. На кораблях эскадры бойцы все это время завороженно наблюдали за буйством чудовищных сил, которые набросились на, казалось, непоколебимые скалы и сокрушили их, будто это были всего лишь кучки песка. Грон повернулся к Гангору и как-то неожиданно буднично приказал, «Сигнал на корабли! Продолжить движение!» И задумчиво посмотрел в сторону исчезнувшего на веки острова. Все было кончено, но его мучил один вопрос. «Кто создал Творца?»